Глава 24. Хорхи. «Пожалуй, это самое безумное, что я совершал в своей жизни. А совершил я достаточно безумств. Но сегодня, кажется, переплюнул все. Поехать прямо домой к врагу? Легко. Выйти из машины, оставив оружие в кобуре под пиджаком? Я не собирался стрелять, но это было опрометчиво. Закурить на его лужайке, разглядывая ничем не примечательный дом? Делал бы так каждый день». Впрочем, я бы не сунулся сюда без предупреждения. Все-таки сотрудничество, если это можно так назвать, с Лукасом имело свои преимущества. Например, связь с его отцом и их делами напрямую. Я приехал сюда только для того, чтобы задать несколько вопросов. И посмотреть на арест Карлоса, конечно. На крыльце появилась высокая фигура кого-то из братьев Санчес. Лично я знал только Лукаса. Мельком видел младшего Томаса, тот еще отбитый тип, плотно сидящий на запрещенных веществах. Не знаю, как Карлос допустил, чтобы один из его наследников принимал эту дрянь. Сейчас, кажется, меня встречал его средний сын, Адам. Они все как на подбор, высокие, русоволосые и жуткие даже для меня. Не потому что мышц них гораздо больше, чем мозгов, а потому что я не мог их прочесть, не знал, чего ожидать от этих трех безумцев и их папаши. Я выкинул сигарету и направился в его сторону. Парень внимательно наблюдал за каждым моим действием, будто ждал, что я всажу пулю ему в голову. Впрочем, наверное, они думали обо мне точно так же, как я думал о них. «Хорхе?» «Адам», — выдохнул я, разглядывая маленькую копию Лукаса. Те же широкие плечи, непонятный взгляд голубых глаз, белая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами и растрепанные русые волосы. «Где Лукас?» «А тебя это волновать не должно», — буркнул он, пропуская меня в дом. «Ты приехал к отцу, вот и разговаривай с ним». «Ну как я мог не спросить о своем лучшем друге?» — усмехнулся я. Адам ничего не ответил, молча проводил меня внутрь белого дома и повел по коридору, стены которого отражали всю сущность этого семейства. Темные дубовые панели на стенах, коричневый паркет, от которого эхом отстукивали каблуки моей обуви. Такое чувство, будто здесь никогда не включали свет». Адам остановился около неприметной темной двери, недоверчиво оглядел меня, а затем впустил в кабинет. Карлос Санчес чем-то напоминал отца Луизы, Филиппе. Тот же надменный взгляд, просить в бороде и волосах, показательная расслабленность, но при этом напряженный вид, будто в любой момент он готов выстрелить. — И что же привело в мою скромную обитель ручного пёсика тайфона? Мужчина насмешливо поднял брови, разглядывая мой нарочито небрежный вид. Я уже давно понял, что люди не ждут подвоха от парня в мятой рубашке, расстегнутом пиджаке и легких брюках, или вовсе в джинсах. «Нашел любопытную бумажку. Стало интересно?» — пожал плечами я, без разрешения садясь в кресло напротив мужчины. Карлос расслабленно опустил подбородок на сцепленные ладони. Я следил за каждым его движением. Кажется, он до сих пор не понял, что его правлению скоро придет конец. «Не юли, парень». «Мы ведь все люди заняты и во времени ограничены». «Утренняя заря. Анна и Гаспар Муньос. Что тогда произошло?» — спросил я, сыпив руки в замок. Карлос несколько секунд молчал, а потом нарочито небрежно произнес. «Первый раз слышу». «Да что ты. Наверное, и подпись на чеке не твоя». «Это было давно. Не знаю, что ты решил обсудить». Так давно, что почему-то старый полицейский маньяк наткнулся на чей-то нож? Так давно, что Филиппе Перес почему-то мертв, как и его младшая дочь, которая общалась с дочерью этого самого полицейского? Так давно, что ты забыл семью Муньос и ребенка, которого оставил сиротой? Засыпал я его вопросами, пытаясь сохранить спокойствие, бесстрастие, с которым обычно жил. Карлос молча изучал меня, будто тоже пытался понять, чего от меня ожидать. «Мне плевать на все это. Плевать на эти делишки. Меня интересуют только Анна и Гаспар. Что делали, кем были, как умерли. Я знаю, что вы общались, даже вместе ходили на службы, как и семья Перес». «Слушай, не знаю, где ты все это откопал, но я не имею отношения ко всему этому». «Не Юли, Карлос. Мы ведь все люди занятые, во время ограничены». Вернул ему его же слова, искренне наслаждаясь замешательством на его лице, тем, как он пытался придумать ответ. Черт возьми, кажется, он правда не ожидал, что я начну расспрашивать о секте. Да и вряд ли он думал, что кто-то вообще узнает о его причастности к ней. «Что ты хочешь знать?» «Я уже сказал, что меня интересует семья Муньоз». Нет ты ли их драгоценный сынок?» — хмыкнул мужчина, поджигая кончик сигары. Я сжал челюсть, устремив на мужчину внимательный взгляд. Я не собирался отвечать. Меня волновали только его ответы. «Мне нечего тебе сказать. Только то, что все они закончили так, как и должны были. Слишком уж долго мешались под ногами, как этот ваш виновный полицейский», — презрительно фыркнул мужчина. «Я понял, что сегодня не дождусь правды». «Да я не слишком многое вам разболтал» как в свое время болтала Анна, которую не мог приструнить Гаспар. А там Ария и Роза подтянулись, словно базарные бабы, которые боялись кары небесной, хотя к католикам и отношения не имели. Он едва не плюнул от брезгливости, а мне хотелось врезать ему. Черт возьми, Карлос говорил о моих родителях, о матерях Аарона и Лу, так, будто они какой-то мусор, который даже не достоин того, чтобы о нем говорить. Мне хотелось вытащить пистолет и размазать его мозги о стену позади. До безумия сильно хотелось наслаждаться его страданиями и мучениями. Хотелось стать его палачом. «Нечего личного молец, это бизнес!» Мужчина выпустил кольцо дыма в воздух. Я случайно вспомнил отца Аарона. Тот еще отбитый тип, думающий только о своей безопасности, но даже он не был мне так противен, как Карлс, который походил на слизняка». Но паразита, что выживал за счет того, что сидел на шеях других, распоряжался судьбами, как какой-то паршивый выдуманный бог. Вот только божественное в нем видел только он сам. Я же видел только нежить, хотя он стоял даже ниже их. «Думаю, тебе пора», — с намеком произнес мужчина. Я едва не исполнил свое желание размозжить его черепушку. Черт возьми, я почти потянулся за пистолетом. И если бы не шум шин за окном то я бы сделал это. Я бы убил его за все, что он сделал, и я был бы прав. Вот только во дворе послышались громкие голоса, заставшие Карлса нервно заозираться. Его растерянный вид вызвал удовлетворение. Я был почти рад фильму, который разворачивался на моих глазах. «Что происходит?» — взревел он, едва не выронив сигару из рук. Я усмехнулся, поднимаясь на ноги. «Возмездие». Дверь в кабинет резко открылась, стукнувшись о стену в коридоре и заставляя обернуться. Внутрь ворвался Адам, кажется, даже не подозревающий о том, что все происходящее — дело руки его старшего брата. Да тут семейных интриг больше, чем у красотки. «Несколько полицейских машин, у них ордер на твой арест!» Запыхаясь, проговорил он, глядя прямо на отца. Карлс побледнел, отбрасывая сигарету в пепельницу, выглянул в окно сквозь щель в жалюзи. Я тихо присвистнул. Адам бросился в мою сторону. «Это ты их позвал!» — крикнул парень, целясь кулаком мне в лицо. Я увернулся, подставив ему подножку. Адам не успел отпрыгнуть в сторону и распластался на полу. «Идиот!» — выпалил Карлос, а я не успел ничего сказать, потому что увидел пистолет, направленный прямо на меня. Томас Санчес стоял в дверях, держа меня на мушке. А вот этого я не ожидал. «Почему Лукас их не предупредил? Решил отправить за решетку всю семью разом?» «Наконец-то я это сделаю», — прохрипел Томас. «Пожалуй, он вызывал у меня еще больше отвращения, чем Карлос». «Сначала убью тебя, а потом приду за твоей подружкой. Она вроде ничего». Он обнажил белые зубы в зверином оскале. «Эта семейка точно не в себе». «Я станцую на твоей могиле, урод!» — выплюнул я, потянувшись за пистолетом, но не успел ничего сделать. Томас нажал на курок как раз в тот момент, когда за его спиной появилось несколько парней в форме. Раздался выстрел, я даже забыл, как дышать, когда пуля пролетела прямо над моим ухом. Я был совсем не готов встречаться со смертью. Кажется, у Бога я был любимчиком. Иначе почему на малоприятных встречах с этой семьей старуха с косой всегда уходила подальше от меня? Томаса опустили на пол, один из офицеров подошел к Карлосу. Я наблюдал за Адамом, который, видимо, был умнее остальных членов семьи. Он остался в стороне. Ну, если не считать Лукаса, которого вообще здесь не было. «Карло Санчес, вы арестованы за убийство, организацию особо опасных группировок, хранение и распространение наркотиков, а также еще несколько статей, с которыми вас ознакомят в участке». Офицер монотонно зачитывал его права, а для меня не существовало музыки лучше, чем это. Оставалось надеяться, что его знакомые сверху не надавят на Аарона и его начальство. Впрочем, у семьи Гонсалес тоже есть сильные покровители. Я подошел к Томасу, кивнул офицеру, который держал его. Тот вышел в коридор и отвернулся, будто ничего не видел. Я наклонился к парню, запутал пальцы в его волосах, поднимая голову наверх. Томас дернулся, пытаясь освободиться из схватки. Я не позволил ему даже пошевелиться. «Я уже предупреждал твоего старшего брата. Скажу еще и тебе», — прошептал я, прищурившись. «Если я хотя бы увижу тебя рядом с той девушкой еще раз, если ты хоть пальцем тронешь ее или ребенка, я скормлю тебе твои же пальцы. Ты зубами будешь сдирать собственную кожу с себя, малыш, а я буду смотреть и смеяться тебе в лицо. Понял?» «Не напугал», — усмехнулся он. Я первым делом после освобождения наведусь к ней. Познакомлюсь поближе. «У тебя от зависимости вообще голова перестала соображать, да?» «Не привык отступать». Тонкие губы расползлись в змеиной усмешки, а я не сдержался. Выпустил его волосы из схватки и, замахнувшись, ударил его. Послышался хруст, сдавленный стон, из его носа тонкой струйкой потекла кровь. «Надеюсь, теперь ты все понял». «Почему вы не остановили его?» — прорычал Карлос, бегая взглядом от одного офицера к другому. Парни переглянулись. «А он что-то сделал?» «Вы видели парни?» — спросил один из них. «Нет», — отозвался другой, пропуская меня на выход. Что ж, этого следовало ожидать. Арон устроил в полицию большинство ребят из среднего слоя нашего мира. Так он хоть немного, но обезопасил себя от предательств и перебежек. Итак, он мог контролировать то, что происходит в мире закона. Я вышел на улицу и закурил, наконец отпуская тяжесть в груди. Ответов так и не удалось услышать, но теперь мы хотя бы знали, что Карлос виновен в смерти Дэнни. Он почти в этом признался, как и во всех остальных смертях. Интересно, Филиппа и того человека из парка тоже убили по приказу Карлоса, или Дэнни сам запаниковал? Хотелось бы мне знать, но вряд ли Карл скажет что-нибудь еще, даже если Аарон начнет пытать его прямо в участке. Наверняка туда уже ехала целая толпа адвокатов. Маленькими каплями заморосил дождь, заставляя поежиться. Температура снижалась с каждым днем, принося проморзлый ветер со стороны моря и штормовые ветра. Мне всегда нравилась зима. В своем холоде и неприветливости она напоминала меня. Такая же серая, как моя жизнь, в которой, казалось, не было просвета и теплых чувств. Хотелось бы мне и дальше так думать, но я знал, что все может быть по-другому. Так почему же сейчас не было? Почему оно все снова стало серым, таким же, как квартира, которая досталась от моих родителей? Кем, черт возьми, они являлись? Почему крутились рядом с Перес и Санчес, самыми богатыми семьями нашего городка? И почему об Анне и Гаспаре не находилось ни одной заметки в полицейских архивах, будто их и не существовало вовсе? Я выдохнул, замечая, что от сигареты почти ничего не осталось. Пришлось вытащить новую, но и ее я не смог выкурить, потому что из-за угла дома донесся громкий спор. «Я уже сказал тебе, что ты должна хорошо поработать», — прошипел мужской голос. «Пусть твой отец надавит сверху еще раз, они должны его отпустить». Я осторожно выглянул из своего укрытия, рассматривая разъяренного Лукаса. «Я тоже сказала тебе, что отец не может. Его положение и так под большим вопросом!» В ответ пискнул женский голос. «А вот это уже интересно. Почему Лукас так бился за то, чтобы его отца арестовали, а всего через каких-то несколько минут боролся, чтобы отпустили?» Впрочем, все это могло быть лишь игрой, в том числе и договор с нами. «Мне плевать!» «Делай, что хочешь, обещай ему, что хочешь, но арест с моего отца должны снять. Мы не просто так отваливаем вам кругленькую сумму каждый месяц!» — выдал Лукас в точности сейчас, походя на своего отца. Я пытался разглядеть девушку, с которой он говорил, но если бы выглянул чуть сильнее, то меня бы заметили, поэтому я прислушивался к каждому слову, пока офицер не окликнул меня. «Я не виновата, что отец не добирает голоса на выборах!» — зло выпалила девушка. Я, не сдержавшись, снова посмотрел, но девушку так и не увидел. Лукас держал ее за подбородок, прижимая к стене. Кажется, это его любимый жест для общения с женщинами. Больше мне ловить здесь было нечего, и я направился к машине. И очень вовремя, потому что на лужайке показался Лукас, а за ним с опущенной головой шла Лола. Черт возьми, дочка бывшего мэра. «Девушка, которая когда-то разбила мне сердце, теперь играла на стороне семьи Санчес». Я отвернулся, почти сразу набирая номер Аарона и садясь в машину. Если они платили отцу Лолы, то нашим планам по аресту Карлоса пришел конец.